Крест над храмами Европы Армения, Кавказская Албания, потом Иверия, Сирия, Египет наперебой звали кипчаков. Великое переселение народов нашло здесь бурное продолжение, но его правильнее было бы уже называть великим переселением культур. Переселялись даже не кипчаки, переселялась их культура а это куда значимее для истории. Всюду признавали крест Тенгри, а с ним – духовную культуру Алтая. Новое христианство, то есть христианство по тюркскому образцу, давало народам Европы свободу от власти Рима, от рабства, которым веками кормилась империя. Для них, для этих стран, кипчаки учредили у себя в Дербенте патриарший престол. Это было очень важное начинание, своеобразная духовная школа для Запада, подобная том, что была и у царя Канишки. Сюда, как когда-то на Алтай или в Кушанское ханство, приезжали за опытом и знаниями. Здесь обучали первых христианских священников, показывали им обряды и правила богослужения, посвящали в тайны веры, готовили проповедников. А как иначе европейцы узнали бы о Боге Небесном? Кавказ долго оставался просветительским центром Европы, школой религии. В Дербенте был построен самый первый в мире христианский храм, построен по образцу тюркских храмов. К новому духовному роднику устремились сотни людей из бывших колоний Рима. Здание той древнейшей церкви, сохранилась Археологи откопали его случайно, когда вели в крепости раскопки. Никто не ожидал встретить здесь столь бесценную находку. Поначалу ее приняли за водохранилище, и лишь потом, когда помещение очистили от земли, стало ясно, что это храм. Весь по самый купол он ушел в землю. Столько веков прошло. Бог! сохранил его тюрки храмы строили так чтобы сверху в плане они напоминали равносторонние кресты ориентированные на восток храм найденный в дербенте как раз такой размерами небольшой стены кирпичные все так и было тогда у степняков такие же церкви появились в армении в иверии у других союзников кипчаков Об их тюркском происхождении говорят знаки, которые высекались на стенах храмов. Ученые долго ломали головы, что означают эти непонятные знаки. Все оказалось просто. Тамга — строителя храма. Своеобразный герб, он был у всех тюркских родов, тухумов, свой. Тамга, между прочим, дала начало Геральдике самой выразительной науки о символах и родословных. Веками молчавшие надписи на стенах древних церквей перестали молчать, нашелся их хозяин. Например, ученым встретилась такая руническая надпись «Преми сей дар для общины монахов» и рядом инициалы дарителей. Почти 1700 лет этим словам. Они высечены на древнетюркском языке. Такие вот подарки-поздравления получали новые христиане от кипчаков по случаю принятия новой веры. Короткая фраза, но выразительная, в ней целая страница истории народов и религии. А в одном храме около часовни Вачигана Третьего Блаженного на камне рукой мастера вырезан всадник в одежде священнослужителя. Он по-тюркски ровно сидит на коне, ноги свободны, без стремян. Что, еще одна загадка истории? Нет. Так ездили тюркские священнослужители. Им стремена не полагались. Стремя? принадлежность воина. Торжественным навсегда остался тот день в Армении. 10 ноября 326 года крест Тенгри вознесся над первыми христианскими церквами Европы. Поныне хранит армянский народ веру в крест-освободитель. Праздник обретения Святого Креста в Армении отмечали торжественно, как поворотный момент истории. Главу армянской церкви Григория Просветителя называли еще и угодником Божьим. Это он указал своему внуку и своему народу дорогу к тюркам. На царской колеснице под охраной всадников провожали Григория из Дербента. А вез он из тюркского мира святейшую реликвию, равносторонний крест. Знак новой Европы. Высокой, очень высокой чести удостоили тюрки главу армянской церкви, объявив его католиком, что по-тюркски значило «союзник» или «приобщенный». Этот титул с тех пор сохраняется за главой армянской церкви – католикос. Греческое окончание «ос» появилось позже. Христианские общины Сирии, Египта, Византии склонили колени перед ним, перед угодником Божьим, первым истинным пастырем христианского мира. Авторитет Армении рос в те годы неудержимо. Много перемен от тюрков через армян пришло в культуру Средиземноморья. Запад приобщался к сокровищам тюркского мира. С тех пор и сияют немеркнущие поныне слова «Свет начинается с Востока». Свет всегда и начинался с Востока, воистину так и было всегда. Но о самом Востоке Европа не знала почти ничего. Ее общение с тюркским миром были крайне редки. Европейцы оказались тяжелы на подъем, у них не было транспорта, чтобы видеть мир а пешком далеко не уйдешь, многого не увидишь. Этим и воспользовались римляне, чтобы выставить кипчаков злодеями, ужасными и дикими варварами, отпугнуть от них людей и тем продлить свое владычество. Им, к сожалению, удалось многое. Но был один единственный европеец, который знал правду о тюркском народе и его культуре. Юный епископ Григорис. Он жил в Дербенте, вел службу во имя Бога Небесного и все видел своими глазами. Молодого человека сравнивали с пророком, видя в его искреннем служении подвиг Гессера. Пророков равностоятель. Так говорили о Григорисе европейские христиане. Это и не устраивало тайных врагов Бога Небесного, которые затаились в Риме. Римские правители боялись правды о кипчаках, боялись их прихода в Европу, и они прибегли к любимому своему оружию, к оговору. Его обвинили в греховном падении. Трагический день. Григорис не нашел чем оправдаться. Все были против, и тюрки казнили его страшной казнью. Здесь же, в Дербенте, на площади, юношу привязали к хвосту дикого коня. Потом судьи зачитали приговор. Но и перед смертью он не попросил пощады. Молчал, потому что не в чем было оправдываться. Лишь посмотрел на небо и тихо произнес. «Тенгри!» Салган на муздан Кэчмас. Что предписано Тенгри, того не избежать. Не сразу поняли ошеломленные судьи, что произошло, а когда поняли, конь уже мчался вдоль берега моря и был далеко. Казнь признали жертвенной, и начали молить Тенгри, чтобы душа героя и невинной жертвы стала покровительницей Кипчаков. Это было древнейшей традицией Алтая — искать покровительство у героя. С той минуты епископ Григорис получил тюркское имя Джарган — отчаянный до безрассудства. Он стал тюрком по духу, родным человеком, отчаянным до безрассудства, как и сами кипчаки. Степники приняли его в свою общину. И долго потом молились, чтобы душа Джаргана воплотилась в новорожденном мальчике и никогда больше не покидала тюркский мир. Надо заметить, смене имени как перевоплощению души тюрки придавали особое значение. Смена имени обозначала окончание старой жизни и начало новой. Хранили Джаргана как национального героя на вершине самой высокой горы в окрестности Дербента. На могиле установили часовенку, на месте казни — храм. А на девятый день после захоронения случилось чудо. Рядом с могилой открылся родник. Целебная вода забила из земли. На самой вершине горы, где никогда не было родников, к святой могиле потянулись паломники. Издалека шли они. Молва чуди чуде вихрем неслась поселениям и городам Кавказа. Вскоре здесь выросло селение. Там поселились стражники святого места. Из поколения в поколение хранили они тайну тех мест. Сохранился и родник с целебной водой. Сюда по-прежнему приходят люди.